Оба стояли, не шевелясь, ждали. Из квартиры не доносилось ни звука. — Я предупредил, чтоб сирены не включали, — шепнул Мартинсон. Валлендер кивнул. Восемь минут спустя по лестнице поднялся Хансен, а с ним еще трое полицейских. Хансен был вооружен. Валлендер позаимствовал пистолет у одного из полицейских. — Пошли, — скомандовал он. Они сгруппировались на лестнице, и перед дверью Валлендер заметил, что рука, сжимающая пистолет, дрожит. Ему было страшно. Как обычно, когда случиться могло что угодно. Он поймал взгляд хансена потом осторожно толкнул дверь ногой и окликнул, нет ли кого в квартире. Ответа не последовало. Он повторил оклик. За спиной открылась дверь, комиссар вздрогнул. Пожилая женщина с любопытством выглянула на площадку. Мартинсон шуганул ее обратно в квартиру. Валандер окликнул в третий раз, опять безрезультатно. Они вошли. — Никого. Но выглядело все совершенно не так, как ночью, когда ему первым делом бросился в глаза царивший вокруг педантичный порядок. Сейчас ящики были выдвинуты, а их содержимое разбросано по полу, картины висели косы, диски тоже валились на полу. — Здесь никого нет, — сказал он. — Надо срочно вызывать Нюберга и его команду. А до тех пор не стоит зря топтаться по квартире. Хансен и остальные полицейские исчезли, Мартинсон пошел опросить соседей. Секунду, Валандер неподвижно стоял на пороге гостиной. Сколько раз он вот так стоял, глядя на квартиру, где побывали взломщики, при всем желании не упомнишь, сам не зная почему, подумал, что здесь что-то не так. Обвел взглядом комнату, чего-то не доставало. Но чего? Он медленно осмотрел гостиную еще раз, И когда снова глянул на письменный стол, понял, что пропало. Разулся, подошел к столу, исчезла фотография, групповой снимок. Компания мужчин под ярким солнцем на фоне белой стены, в том числе один азиат. Он нагнулся, посмотрел под стол, осторожно переворошил рассыпанные по полу бумаги. Фотографии не было. В тот же миг он сообразил, что пропало кое-что еще журнал с дневниковыми записями, которые он листал ночью. Комиссар отступил на шаг от стола, глубоко вздохнул. «Кто-то знал, что я побывал здесь», — подумал он. «Кто-то меня видел». Может, как раз об этом его и предупреждал инстинкт, заставив вчера ночью дважды выглянуть в окно на улицу. «Там кто-то был, а он не разглядел, потому что этот кто-то затаился глубоко в тени». Мартинсон оторвал его от размышлений. — Фамилия соседки Хоконсон, она вдова. Увы, она ничего не видела и не слышала. Валандер опять вспомнил, как с пьяну провел ночь в этом доме. — Поговори со всеми жильцами. Может, все же кто-нибудь кое-что заметил. — А нельзя поручить опрос кому-нибудь другому? У меня полно работы. — Очень важно провести опрос самым тщательным образом, — сказал Валандер. Вдобавок жильцов тут немного. Мартинсон ушел. Валандер ждал. Через 20 минут появился один из криминалистов. Нюберг сейчас будет, сказал он. Он ездил на трансформаторную подстанцию по какому-то важному делу. Валентер кивнул, потом сказал: Автоответчик. Проверьте все записи и отпечатки. Криминалист записал. Поработайте с видеокамерой, продолжал комиссар. Документируйте всю квартиру до мельчайших подробностей. Хозяева в отъезде? спросил криминалист. «Здесь жил человек, который на медне умер возле банкомата», — ответил Валандер. «Осмотр надо провести скрупулезнейшим образом». Он вышел из квартиры, спустился на улицу. Тучи разошлись, небо чистое и безоблачное. Мариана Фальк сидела в своей машине, курила. Увидев комиссара, она вышла из автомобиля. «Что ж случилось?» «Взлом!» «Подумать только, совсем народ оборзел. Лезут в квартиру, где хозяин буквально на днях умер». «Я знаю, вы были в разводе», — сказал Валандер, — «но вам знакома его квартира?» «Мы поддерживали добрые отношения, и я много раз здесь бывала». «Тогда я попрошу вас сегодня, но попозже, вернуться сюда. После того, как криминалисты закончат, вы должны вместе со мной все осмотреть. Вдруг заметите какую-нибудь пропажу». «Это вряд ли», — решительно ответила она. «Почему? Мы были женаты много лет». На первых порах я хорошо знала его, но потом уже нет. Что произошло? Ничего, просто он изменился. Каким образом? Я уже не знала, о чем он думает. Валандер пристально посмотрел на нее. Тем не менее, вы, наверное, заметите, если из квартиры что-то исчезло. Сами же сказали, что много раз бывали здесь. Отсутствие картины или лампы я, возможно, замечу, но не более. У Тинеса было много секретов. В таком смысле? В самом обыкновенном. Я не знала, ни что он думает, ничем занимается. Еще по телефону пыталась вам объяснить. Валандер вспомнил, что прочитал ночью в журнале. Вы знаете, что ваш муж вел журнал? Я уверен, что нет. Никогда? Никогда. Что ж, она не лжет, подумал Валандер. Она не знала, чем занимается муж. Во всяком случае, про журнал не знала. Ваш бывший муж интересовался космическим пространством? Марьяна Фальк искренне изумилась. С какой бы стати? Мне просто любопытно. В молодости мы иной раз любовались звездным небом, но позднее такого уже не бывало. Валандер перевел разговор в другое русло. Вы говорили, у вашего бывшего мужа было много врагов, и он чего-то опасался. Так он сам мне сказал. А как именно он выразился? «Что у таких, как он, есть враги?» «И все?» «Да». «У таких, как я, есть враги?» «Да». «Что он имел в виду?» «Я уже говорила что к тому времени не знала его». У бровки тротуара затормозил автомобиль, из которого вылез Нюберг. И Валлендер решил до поры до времени закончить разговор с Марианой Фальк. Записал номер ее телефона и повторил, что свяжется с ней сегодня же, но попозже. «Последний вопрос». «У вас есть какие-нибудь соображения насчет того, зачем похитили его тело?» «Конечно нет!» — Валандер кивнул. Пока что все вопросы были исчерпаны. Когда Мариана Фальк села в машину и поехала прочь, Нюберг подошел к нему. «Что у нас тут?» «Взлом. И надо заниматься им прямо сейчас?» «Каким-то образом он связан с нашими нынешними делами. Но скажи-ка мне, что ты выяснил на подстанции?» Нюберг шмыгнул носом, потом ответил, «Ты оказался прав. Коллеги из Мальмы привезли эту штуковину, а линейные монтеры даже место показали, где она находилась». Валандер весь напрягся, точно, вне всякого сомнения. Нюберг скрылся в подъезде. Валандер бросил взгляд через улицу на универмаги торгового центра и банкомат. Связь между Соней Хёкберг и Тиносом Фальком подтвердилась. Но что это означало, он понять не мог. Комиссар не спеша зашагал в сторону полицейского управления, однако тотчас ускорил шаг. Его подгоняло беспокойство.